Глава 30. Лем. Слиппинг бьюти. Я так-то попросил время, но мне нужно тебе сказать, что финиш в тройке лучших никогда не казался таким горьким. Когда отступает паника и разум ведет постоянный самоанализ, мне действительно кажется, что время необходимо. Однако я каждый раз думаю, что ошиблась. Прости меня. Я втягиваю воздух, когда читаю сообщение от «Авроры» спустя неделю после гонки. Она названа так в моем телефоне с того дня, как рассказала мне свой ник в игре. Сделав сотый глоток виски, который давно перестал обжигать горло, пытаюсь взять под контроль свои вялые от опьянения руки. Я. Поздравляю, королева. Никогда не извиняйся за то, что твое сердце просит того, что ему нужно. «Слиппинг бьюти». Оно так громко бьется, что мне страшно. Я. Это потому, что ты меня любишь. Поверь мне, мое бьется так же. Слиппин бьюти. Я рада, что ты это знаешь, хотя я тебе этого не говорила. Я. Если любишь меня, отправь средний палец. Слиппин бьюти. Эмодзи среднего пальца. Я. Ну вот. Об этой истории любви будут слагать легенды. Слиппин-Бьюти. Что ж, наши имена достаточно красивы для легенды. Я. Даже если у меня цифровое имени. Слиппин-Бьюти. Думаю, цифра 3. Моя любимая. Я. Аврора. Слипенбити. Да? Я. Думаю, нам правда нужно время. Мне нужно кое-что решить, но это не значит, что нас не существует. Мы все еще Лерора. Всегда. Слипенбити. Страшных снов. Лем. Я. Спокойной ночи. Королева